Глава 9. Со случившегося прошло шесть дней. И до моего совершеннолетия остается меньше недели. До приезда гостей я еще предвкушала это событие как нечто поистине желанное пречувствовала долгожданное чудо, но теперь все иначе. Я не верю, что что-то способно изменить произошедшее. Отец вновь встал с постели, но он похож на бледную тень себя прежнего, слабеет день ото дня, словно каждую ночь стареет на несколько месяцев. Он дал свое благословление на брак Миры и Василисы. Сестрицы больше не смеются, понимая серьёзность ситуации. В один из дней они ходили за мной и молили о прощении, говорили, что знали, лук старый, но не хотели, чтобы со мной случилась беда. Я выслушала оправдание, но не увидела ни единой слезинки в их глазах. А когда поняла, что сожалеют они не о том, как поступили со мной, а о том, что последствия отразились на отце, их собственных жизнях, то есть небывалой злостью захлопнула дверь своей комнаты перед их лицами. Отец торопит Владимира и Исая, просит быстрее устроить свадьбы. Он уже не скрывает, что осталось ему немного, боится, что не успеет о нас позаботиться. С горечью понимаю, что теперь, даже если Василиса с Владимиром уедут обратно в Исток, то мир и Исай точно останутся здесь. встанут во главе нашего княжества, а Исай признают Ренским князем. Значит, моё будущее в руках средней двоюличной сестры. И переменчиво князя, который часто смотрит на меня при чем стоило бы тому, у кого есть невеста. Взгляд у него испытующий, будто ждет или ищет во мне что-то, но никак не может найти. За прошедшие дни и больше ни разу не сказал мне какой-либо колкости, даже наоборот. Вежлив, тактичен и заботлив сверх меры. Но спасает меня Илья, который тоже почти всегда рядом. Повязки сняли на пятый день. Я пытаюсь не сильно морщиться, глядя на свое отражение в зеркале. Рана оказалась аккуратной, но достаточно глубокой, чтобы в будущем оставить заметный шрам. Зашитый порез ярко-красный, тянется странной дугой от линии нижней челюсти по скуле к виску. А вокруг раны обширный синяк в красных фиолетовых оттенках. Мне нежелательно улыбаться или плакать чтобы не тревожить мышцы, но от боли лицо и так онемевшее. Правый глаз видит расплывчит, и пока не ясно, станет ли лучше. Сегодня утром я собралась сама, надела чёрное нижнее платье с едва заметной вышивкой тёмно-серыми нитями, а сверху платье с широкими рукавами, чуть длиннее локтя. Наряд красивый, из дорогой сеньи золотой парчи, украшенной речным жемчугом. Весь день я ношу его, но каждый раз растеряна, проводя рукой по ткани, не уверена, чувствую ли что-то кроме отчаяния, хотя ради отца притворяю, что все хорошо. Только волосы оставила распущенными, так хоть могу скрыть шрам за черными прядями, если опустить голову вниз. Нельзя ходить в таком виде, но отец понимает, и остальные тоже оставляют замечания при себе, терпеливо ждут, когда муссиняк сойдёт. Все слав как и обещал, рассказал мне о своих наблюдениях, поделился, что если отец перестанет так тревожиться, то у нас точно будет еще полгода вместе. Но для меня эта новость стала как невиданный снег в середине года. Как я не пытаюсь представить этот срок, ничего не получается. Сознание отказывается соглашаться, что под конец следующего лета я останусь одна. Илья изо дня в день утешает меня как может, И его нереалистичные, порывистые обещание всегда быть рядом единственное, что удерживает меня от погружения в отчаянии с головой. Ты сегодня особенно красива, яр, — устало улыбается отец, а я пустым взглядом рассматриваю свое платье. Я пришла к нему в комнату перед сном, чтобы немного провести время вместе и дать лечебный отвар. Теперь я прихожу сюда каждый вечер вместе с сёстрами, но остаюсь дольше всех, жду, пока отец уснёт. Муж я успею тебя найти. Не волнуйся об этом. Вот об этом я точно не волнуюсь. Проглатываю желанный ответ, аккуратно улыбаюсь не тревожа раненую щёку. Отец выпивает отвар, и я отставляю пустую кружку в сторону. Ты не мужа мне ещё сам поправляйся. И это я тоже сделаю. Не даром эту мерзость пью, что всеславно готовил. Смеется отец, но смех становится натянутым. и вовсе исчезает, когда он рассматривает мою рану. И аж раме свою мне печалься. Это сейчас он заметен, но все заживет, останется только светлая полоса. Я киваю, соглашаюсь. Это тоже тревожит меня мало, хоть более раздражает, но болезнь отца в разы важнее. Я буду аккуратна с лицом, только если ты побережешь свое здоровье. Договорились. Ставлю я условия, от чего глаза отца расширяются в изумлении. Он улыбается моей дерзости. Договорились. Но мужа, я правду тебе сказал, Яр. я найду того, кого ты полюбишь. А если не полюблю того, кого ты найдешь. Тогда будем искать дальше. Я опять растягиваю губы в пустой улыбке, не ощутив никакого трепета при мысли о каком-то незнакомом мне князе, которого я, возможно, могу полюбить. Отдыхай, говорю я, поправляя одеяло и поднимаюсь на ноги. Отец напоследок сжимает мою ладонь, его пальцы мелко дрожат. Я с горечью вспоминаю, как впервые ощутила это ещё в день прибытия гостей из-за строго. Князь не чувствует их нервного подергивания, а я сжимая его ладонь в ответ, притворяясь, что ничего не заметила. я выхожу в коридор и оказываюсь одна. Лживая улыбка моментально сползает с лица, в горле комом встает страх. Тело цепенеет, подстает заледеневшая от горя душе. Кажется, что мир потерял все краски, или ноябрь всегда был столь угрюм и мрачен. Я много плакала по ночам за прошедшие дни. Рыдания часто подкатывали, стоило мне покинуть комнату отца. Но сегодня, хоть знакомое чувство и появилось, глаза, неожиданно для меня самой, остались сухими. Сегодня я впервые не плачу, а злюсь. Солнце село два часа назад. Часть гостей застрого уехала домой три дня назад, а те, кто остался, отошли ко сну. Все домочадцы, если не спят, то уже в кроватях. Я тихо возвращаюсь в свою комнату, снимаю красивую одежду, под нижнее черное платье надеваю обтягивающие штаны, они для совсем холодной погоды, и сегодня пригодятся мне как никогда раньше. Поверх Накидываю теплый серый сарафан, затягиваю вокруг талии длинный черный пояс, убираю волосы в косу. Теперь уже привычным движением вплетаю туда белую ленту. Не отдаю себе отчета в том, что делаю, просто собираюсь знакомым мне способом. Рутина помогает приготовиться и не дает возможности действительно подумать над безумием моей идеи. Надеваю высокие черные сапоги с тонким слоем меха, нахожу самый теплый кафтан. Он, в отличие от остального наряда, красивее и светлой парчи, обильно расшитой серебром. Удостоверяю, что на мне нет ничего золотого, затем вспоминаю слова мальчишки о добром камне и проверяю, что яшмовое кольцо все еще на пальце. Я не снимаю его, ношу словно оберег, хотя смешно надеяться, что кусок металла с камнем остановит колдуна, если тот решит вернуть мне шею после попытки украсть его снег. Хватаю короткий кинжал с костяной рукоятью. У каждой из сестер есть по такому в комнате, на всякий случай. И сейчас эта предосторожность отца очень кстати. Запихиваю его за пояс, беру небольшую сумку и тихо спускаюсь на кухню. Краду немного съестных припасов. Я не планирую нигде сильно задерживаться и надеюсь, что много еды мне не понадобится. Самое главное, Беру пустой бурдюк, куда смогу набрать снега. Мне не составляет труда выбраться из дома и крадучись добраться до конюшни. Я так хорошо знаю дорогу, что могла бы дойти до неё и с завязанными глазами. Я самый примерный ребенок в нашей семье, который никогда бы не помыслил о том, чтобы противиться воле отца. А теперь краду коня из нашей же конюшни и сбегаю из дома, не что вернусь. Благодаря Илье, я знаю, что гнедая лошадка с белыми ногами по кличке Ягодка самая спокойная. Она не дергается, пока я закрепляю седло, узная ли я, что именно его уроки и подсказки помогут мне не просто забрать лошадь, но и избежать, используя одни из скрытых ворот в ограде, то вряд ли поделится со мной еще хоть одним секретом. Однако, если мне удастся вернуться с живой водой, то я с готовностью выслушаю любую его гневную тираду. В противном случае меня убьет колдун. и все остальное уже не будет иметь значения. К счастью, я хорошо умею ездить верхом. Отец в детстве по моей же просьбе научил. Хоть в сарафане это делать и неудобно, но здесь меня спасут нижние штаны. Вторая моя удача, что дорогу знать особо и не надо. От Ренска к зимнему лесу ведет прямой тракт И там день пути пешком, но сейчас на лошади я надеюсь, что доберусь к рассвету. А если не буду мешкать, то вернусь домой к следующей ночи. Наверняка поднимут переполох из-за моей пропажи, но я смогу соврать, что устало сидеть дома, решила покататься верхом и заблудилась. Ягодка меня не подводит, тихо переставляет ноги, следуя за мной, пока я вывожу ее за пределы княжеского двора. Потом мы недолго идём по лесу, А дальше я сажусь в седло и направляюсь на север. Страх от содеиновой мысли о глупости совершаемого поступка накатывают на меня только за пределами города. Внезапно оглядываюсь, понимая, что вокруг одни рощи да широкий тракт, темнеющий впереди. Беспокойство ледяной волной охватывает с ног до головы, сковывая сознание, пока ягодка несется вперед по дороге. В вспотевшими ладонями я сжимаю поводья. Но тело придаёт первым. Дрётся, как осиновый лист. Ему вторит сердце, стучит не впопад, сбивая дыхание. Зажмурившись, напоминая себе, почему все это затеял. Вспоминаю отца, не желая его отпускать. и злюсь на себя за трусость, за то, что уже испугалась, хотя даже до зимнего леса еще не добралась. Вслух ругаю себя и подбадриваю Всё равно бы не смогла просидеть эти полгода на месте. Я должна хотя бы попытаться. Может, правы все. И колдун мертв уже сотни лет, а мы страшимся несуществующего призрака. Сердце успокаивается, тело вновь подчиняется мне. Я открываю глаза, оглядывая поля по правую и левую стороны. Ночь сегодня ломны. Ягодка несется уверенно, видя дорогу лучше, чем я. Пригибаюсь к ее шее и глажу. благодаря за то, что так покорно отправилась со мной в дорогу. Я еду всю ночь, останавливаюсь лишь иногда, давая передохнуть лошади и себе. На одном из привалов бездумно жую вчерашний пирожок, что украла с кухни. Он пахнет яблоком, но я не ощущаю вкуса. Затем жую трав, которые дал все слав, чтобы снять боль от раны на лице. Я никогда не оказывалась одна так далеко от Ренска, да еще и ночью. Никогда не видела зимнего леса, но все говорят, что его нельзя спутать ни с каким другим. От него веет холодным ноябрем и зимой. Но согревая теплым дыханием собственные побелевшие от прохладного воздуха ладони, я не могу понять, насколько холоднее должно быть там, куда я еду. Однако на рассвете, когда небо на востоке слабо светлеет, приобретая розоватые оттенки я действительно узнаю зимний лес сразу не по царящему вокруг холоду просто тракт по которому я ехала всю ночь резко обрывается упираясь в стену высоких деревьев это происходит внезапно будто лес стоит в неправильном месте словно дорога шла верно а затем неожиданно на ее пути выросли деревья Ягодка растеряна ничуть не меньше меня Замирает на месте, встряхивая головой, не знает, куда дальше идти. Я медленно сползаю со спины лошади, пошатываюсь после долгого сидения в седле. Голова ватная из-за бессонной ночи, но я тру здоровый глаз, отгоняю сонливость и пристально рассматриваю стоящие впереди деревья. Утренний лес должен быть полон щебета просыпающихся птиц, а этот? безмолствует. Илья говорил, что первой полосы леса бояться не стоит, она принадлежит ноябрю. Однако все здесь выглядит более странным, чем я себе представляла. Лес полностью березовый, Вся земля укрыта жухлой травой, коричневым мхом и полусгнившими опавшими листьями. Немного желтой листвы еще остается на ветках, но большая часть уже давно на земле втягиваю носом воздух, но не чувствую ничего необычного, кроме запаха старой коры, грибов и лесной влаги. Между черно белыми стволами свободного места в достатке, и вначале создается обманчивое впечатление просторного и светлого леса, даже несмотря на то, что рассвет только занимается. Однако это обман зрения. Если приглядеться, то деревья позволяют рассмотреть пространство метров на 10, не дальше. Беру ягодку под усцы, но замираю, сама боюсь делать шаг. Мнусь некоторое время, напоминая себе о том, что зашла слишком далеко, и окажусь круглой дурой, если поверну сейчас назад. Все будет хорошо, тихо говорю ягодке и веду ее в лес. Лошадь покорно идет следом. Мох прогибается под ногами от каждого шага. А высокая желтая трава ломается будто сухая, вздрагивая от резкой ветки под ногой. Звук громким эхом разносится в молчаливом лесу. Я прибавляю шагу, запоминая дорогу, где-то на стволах специально оставляю кинжалом вырезанные пометки, отмечая себе путь назад. Поглядываю на ягодку. Та идет, как ни в чем не бывало, мерно покачивая головой. Уши ее хоть и дергаются в разные стороны, Но встревоженной она не выглядит, и это меня немного успокаивает. Мы углубляемся в лес на протяжении получаса, и березы сменяются лиственницами и дубами. Здесь деревья уже стоят голые, и все вокруг приобрело мрачные коричневые оттенки. Где-то в вышине раздается слабый щебет птиц. и Он намного лучше, чем мертвая тишина в этой части леса. Стоит утренний туман, не настолько густой, чтобы ничего не видеть, но он заставляет меня напрячься. Проходит еще 20 минут, и звуки вновь обрываются, когда с моих губ срывается густое облачко пара, а под ногами опавшие листья начинают хрустеть. Звук совсем не такой, что раньше. Опускаю взгляд, и сердце заходится в тревожном ритме, меня бросает в жар, хотя по спине бегают мурашки. Со ужасом и благоговением оглядываю изморьсь, покрывающую землю и высокую желтую траву по сторонам. Торопливо привязываю ягодку к ближайшему дереву, не решаясь вести животное дальше. Я никогда не видела изморьсь, хотя и читала о таком явлении, но что-то подсказывает, что я совсем близко к владениям колдуна. Беру с собой только кинжал и вешаю бурдюк через плечо. Я совру, если скажу, что мне не страшно. Сердце скачет как сумасшедшее, бьется где-то в горле, сбивая дыхание. Я нервно сжимаю, разжимаю кулаки, разгоняя кровь в онемевших пальцах. Но без всякого сомнения иду вперед, завороженно любуясь необычным пейзажем. Трава, тонкие ветки и стволы деревьев местами покрыты белыми кристаллами. Морозный воздух кусает лицо, щеплет нос и попадаю в лёгкий обжигает незнакомым огнём. Я углубляюсь в пугающую сказку, пока не подхожу к полосе вечнозелёных елей. Они стоят, раскинув ветви, создавая живую стену, предупреждая, чтобы путник дважды подумал, стоит ли ему туда соваться. Теперь я не мешкую, а раздвигаю руками игольчатые ветви, желаю видеть то, что люди уже позабыли. Рвусь вперед, когда одежда цепляется за кусты, пытаясь удержать меня от опасности, отчаянно стремлюсь увидеть то, что видела моя мама во сне, но теряюсь, наступив ногой на нетронутый белый покров снег. Нога в сапоге моментально проваливается до середины голени, и я наклоняю голову, с изумлением оценивая произошедшее. Небо на востоке стремительно светлеет, проникая сквозь утренний туман, желтый солнечный свет блекнет, становясь бесцветным. Да и сам туман необычный. Морозный кусачий царапает кожу, будто сам воздух полон мелких кристаллов льда. Даже тишина здесь другая, чистая, успокаивающая, стирающая все звуки точно так же, как и снег. Что толстым слоем укрывает землю и еловые ветви, стирает цвета. Ноги в снегу становится холодно. Делаю еще шаг, но опять проваливаюсь, не успеваю удержать равновесие и падаю лицом вперёд. Жмурюсь, ожидая боль, но толстый покров смягчает падение. Глупо смеюсь сама над собой, опираюсь на снег как на землю, пытаясь подняться, но и руки проваливаются заставляя меня глупо барахтаться. Стираю влагу с лица, ощущая жжение холода, сжимаю в руках ледяную крошку и улыбаюсь, жадно рассматривая, как та стремительно тает у меня на ладони. Так вот она, живая вода, бормочу я, встряхиваю капли и моментально вспоминаю, зачем пришла. Вначале неуклюже, но все таки поднимаюсь на ноги пытаясь игнорировать красоту и волшебство пейзажа, устремляюсь вперед в поисках поляны, о которой говорил всеслав. Но идти по снегу оказывается тяжелее, чем по земле. И Я в смятении из-за того, что такое простое занятие, как ходьба, может отнимать так много сил. Иногда я проваливаюсь по колено, а иногда иду почти без усилий. Руками трогаю ветви ели, наблюдая, как снег падает с них на землю. Лес становится смешанным. Вновь появляются лиственницы, их голые ветки покрыты снегом. я изумляюсь тому, как он умудряется не падать на землю, даже самых тонких прутьев. Мне хочется глупо смеяться, наблюдая, как сверкает белый покров под солнечными лучами, словно усыпанный серебром вперемешку с драгоценными кристаллами. Хоть каждый вдох обжигает мне носы горло, Но я все равно, завороженно верчу головой, девясь чуду. Я иду не дольше 15 минут и выхожу на просторную поляну. Деревьев тут мало, а белое покрывало не тронуто, как если бы никто здесь не ходил. Вскидываю взгляд, слыша знакомый щебет. Улыбаюсь, при виде десятков красногрудых птиц на ветках. На фоне белого снега они выделяются ярко, как никогда. Некоторые заинтересованно смотрят на меня, а другие склёвывают замороженную рябину. Ягоды, похожие на драгоценные рубины, гроздями сверкают на ветках. Встряхиваю головой, приказываю себе не отвлекаться. Может, пока мне просто везёт, и колдун не знает о моём присутствии. Падаю на колени прямо в пушистый снег, сжимаю его в ладони и собираю образующуюся воду в бурдюк. Процесс проходит медленно, но я не сдаюсь. Меняю правую руку на левую, когда ладонь начинает гореть от холода, а пальцы становятся белыми и трясутся. Даю себе передышку после того, как и вторая рука замерзает. Тру ладони друг о друга и дышу на пальцы, стараясь их согреть. Продолжаю наполнять емкость живой водой, напоминая себе об отце. У меня получилось войти на территорию колдуна. Это живая вода. Обязательно сработает, и отец поправится. Я невольно улыбаюсь, слезы счастья собираются в глазах, а надежда расцветает в груди, грея меня словно солнце. Я упрямо продолжаю растапливать онемевшими пальцами снег. В столетия все идут, а смертные, как я погляжу, особо не меняются. Так ведь, воровка. Обрывает мои мысли. Мужской голос